Особенно часто ален Далес возвращался к той части сочинения китайского автора, где тот писал, какие агенты наиболее ценны в разведке. Сунцзы выделял пять видов агентов — туземные, внутренние, двойные, невозвратимые и живые. Туземные и внутренние агенты — Далес это выписывал на маленькие листочки бумаги, и эти листочки бумаги также попали в ведомство Шелленберга. «Соответствует, — писал Далес, — тому, что мы сейчас называем агентами на местах. Двойной агент — это вражеский разведчик, захваченный в плен, впоследствии перевербованный и посланный обратно к своим, но уже в качестве агента той страны, которая его захватила». Ален Далес подчеркнул красным карандашом термин «невозвратимый агент». Ему очень понравилась эта китайская изысканность. Сун -цзы Невозвратимыми агентами называл таких, через которых противнику поставлялась дезинформация. Сун Цзы называл их невозвратимыми, потому что противник, по всей видимости, должен убить их, когда обнаружат, что информация, представлявшаяся ими, была ложной. Живые агенты, по выражению Сун Цзы, подчеркивал Даллес в своих заметках, стали называться в наши дни проникающими агентами. Они идут в страну врага, работают там и потом возвращаются обратно живыми. Сун Цзы утверждал, что настоящий разведчик обязан иметь все пять видов этих агентов одновременно. Он говорил, что тот разведчик, который имеет пять таких агентов, обладает божественной паутиной. Некой рыболовной сетью, состоящей из множества тонких, невидимых, но очень крепких нитей, скрепленных одной общей веревкой. Сунцзы мыслил интересно. И много из Сунцзы Далес выписывал на отдельные листочки бумаги. О контрразведке, о дезинформации, о психологической войне, о тактике безопасности для агентов. Шпионаж Сунцзы был вызовом шпионажу Древней Греции и Древнего Рима. Там во многом полагались на указания духов и богов. В разведке же, считал Сунцзы, нельзя полагаться на Духа и Бога. В разведке нужно полагаться только на человека, на врага и друга. Агент Гестапо смогла сфотографировать Библию с громадным количеством пометок на полях, сделанных американским разведчиком. В ней было отмечено то место, когда Иисус Навин послал двух человеков в Иерихон, чтобы они там тайно все высмотрели. И пришли они в дом блудницы Рааб. Это, как казалось Далису и как он говорил об этом друзьям, был первый пример, записанный в исторических летописях того, что сейчас называется у профессиональных разведчиков явкой укрытия. Рааб скрыла шпионов у себя в доме, а потом вывела их из города, и израильтяне, захватив Иерихон, истребили мечом всех, оставив в живых одну только Рааб и ее семью. Именно тогда установлена была традиция «вознаграждать» тех, кто помогал разведке. Одной из любимых книг Алина Даллеса, как доносила в свой центр агент из его дома, была книга Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Также очень часто он возвращался к моль Флендерс и к дневнику «Чумного года». Эти книги писал Даниэль Дефо, один из великолепнейших разведчиков. Он был не только самостоятельным организатором крупной разведывательной сети, но он стал первым шефом английской разведки, о чем мир узнал спустя много лет после его смерти. Даллес искал на страницах его книг хоть какого-нибудь самого отдаленного упоминания о том, что это писал шеф разведки Британской империи. Он не нашел ни одного намека на это. также доносил агент Шелленберга, Ален Далис в свободное время внимательно изучал практику и методы крупнейших шпионских организаций XIX века в Европе. Многое других данных о Балине Далисе скопилось в бронированных архивах ведомства Гиммлера. Однако стройной и точной биографии этого талантливейшего разведчика середины XX века, руководителем Третьего рейха, выстроить так и не удалось.